Глава ш е с т а Прорвав заколдованный круг, Швейк опять очутился дома. От стен полицейского управления веяло духом ч у ж д ы й народу власти. Эта власть вела слежку за тем, насколько восторженно отнеслось население к объявлению войны. За исключением нескольких человек, не отрекшихся от своего народа, которому предстояло и зайти кровью за интересы абсолютно ч у ж д а е ему, за исключением этих нескольких человек,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 однако он тотчас же опять перешел на ласковый тон. «Нам, п р а в о же, очень неприятно держать вас под арестом. По моему мнению, могу вас уверить, ваша вина не так уж велика, ибо, принимая во внимание ваш невысокий умственный уровень, нужно полагать, что вас, без сомнения, подговорили. Скажите мне, пан Швейк, кто, собственно, подстрекал вас на такие глупости?» Швейк откашлялся.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 «Война так война, ничего не поделаешь. Мы должны довести ее до победного конца и должны постоянно провозглашать славу государю-императору. Никто меня в этом не разубедит». Прижатый к стене черно-желтый хищник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал, «Вполне понял бы ваше воодушевление, если б оно было проявлено при других обстоятельствах,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 и еще раз посмотрел Швейку прямо в глаза. Швейк ответил своим невинным, мягким, скромным, нежным и теплым взглядом. С минуту они пристально смотрели друг на друга. «Идите к черту!» — пробормотала, наконец, чиновничья рыла. «Но если вы еще раз сюда попадете, то я вас вообще ни о чем не буду спрашивать, а отправлю прямо в военный суд, в Градчины. Поняли?» Прежде чем он успел что-либо прибавить, Швейк подскочил к нему, поцеловал руку и сказал, «Да вознаградит вас за это Бог! Если вам когда-нибудь понадобится чистокровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне, я торгую собаками». Так Швейк опять очутился на свободе. По дороге домой он размышлял о том, не зайти ли ему сперва в пивную у чаши, и в конце концов он натворил ту же самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождении агента б р е д ш н е й д е р а В пивной царило гробовое молчание. Там было несколько посетителей, и среди них церковный сторож из церкви святого а п о л н а р и я Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена палевца, и тупо оглядела на пивные краны. — Вот ей вернулся, — весело сказал Швейк. — Дайте-ка мне кружечку пива.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 Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух Палевца и призывал к еще большей осторожности. «Осторожность, мать мудрости!» — сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, где в пивной пене образовалось несколько дырочек, там, где капнули слезы жены Палевца, когда она несла пиво на стол. «Нынче время такое, что приходится быть осторожным». «Вчера у нас было двое похорон», — переводил разговор на другое церковный сторож от святого а п о л н а р и я «Видать, помер кто-нибудь?» — заметил другой посетитель. Третий спросил. «Покойного-то на катафалке везли». «Интересно бы знать», — сказал Швейк, — «как будут происходить военные похороны во время войны?» Посетители поднялись, расплатились и тихо вышли.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 Говорят только про футбол. А его от этого передёргивает. Того и гляди, судороги с ним сделаются, и он взбесится. За всё это время поймал на удочку только одного — обойщика с поперечной улицы. — Это дело навыка, — заметил Швейк. — А бойщик-то был глуповат, что ли? — Ну, как мой муж, — ответила с плачем хозяйка. Тот его спросил, стал бы он стрелять в сербов или нет.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 Как раз в тот момент, когда Швейк заказывал себе вторую рюмку рому, в трактир вошел тайный агент Бридшнейдер. Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пиво, он подсел к Швейку и стал ждать, не скажет ли тот чего. Швейк снял с вешалки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, отозвался. — Смотрите-ка, некий Чимпера, село о с т р а ш к о в о «Дал номер пять почтовое отделение Раченевес продает усадьбу с семью десятинами пашни. Имеется школа и проходит железная дорога». б р и ч ш н е й д е р нервно забарабанил пальцами по столу и обратился к Швейку. «Удивляюсь, почему вас интересует эта усадьба, пан Швейк?» «Ах, это вы!» — воскликнул Швейк, подавая ему руку. «А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память». Последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приемной канцелярии полицейского управления. Что с тех пор поделываете? Часто заглядываете сюда?» «Сегодня я пришел, чтобы повидать вас», — сказал б р и д ш н е д е р «В полицейском управлении мне сообщили, что вы торгуете собаками. Мне нужен хороший пинчер или, скажем, шпиц, или вообще что-нибудь в этом роде». «Это все мы вам можем предоставить», — ответил Швейк. «Желаете чистокровного или так, с улицы?» «Я думаю остановиться на чистокровной собаке», — ответил Бридшнейдер. «А почему бы вам не завести себе полицейскую собаку?» — спросил Швейк. «Она бы вам сразу всё выследила, навела бы вас на след преступления. У одного мясника в Варшовицах есть такой пёс. Он возит ему тележку. Этот пёс, можно сказать, работает не по специальности». «Мне бы хотелось шпица», — сдержанно повторил Бридж н е д е р «Шпица, который бы и не кусался». «Желаете беззубого шпица?» — осведомился Швейк. «Есть такой на примете. В д э в и ц а х у одного трактирщика». «Пожалуй, уж лучше Пинчера», — нерешительно произнес Бридж Нейдер, собаководческие познания которого находились в зачаточном состоянии. «Если бы не приказ из полицейского управления...»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 «Дом сторожить», — сказал б р и ч ш н е й д е р боясь истощить секретный фонд полиции. «Отлично!» — подхватил Швейк. «Крупных могу вам продать, по пятидесяти крон, самых крупных — по сорока пяти. Но мы забыли одну вещь — вам щенят или постарше? И потом, Кобельков или сучек?» «Мне все равно», — ответил б р и ч ш н е й д е р которому надоели эти неразрешимые проблемы.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 и спросил Швейка, каков его взгляд на эти вещи. Швейк на это ответил, что у него с государством никаких дел не было. Но однажды у него находился на воспитании хилый щенок Синбернар, которого он подкармливал солдатскими сухарями, и щенок при этом и сдох. Когда выпили по пятой, б р и т ш н е й д е р объявил себя анархистом и стал добиваться у Швейка совета, В какую организацию ему записаться? Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за 100 крон Леонберга, но до сих пор не отдал последнего взноса. За шестой четвертинкой б р и т ш н е й д е р высказался за революцию и против мобилизации, на что Швейк, н а к л о н я с ь к нему, шепнул на ухо: "Только что в о ш е л какой-то посетитель. Как бы он вас не услышал, У вас могут быть неприятности. Видите, трактирщица уже плачет». Жена Палевца действительно плакала на стуле за стойкой. «Чего плачете, хозяюшка?» спросил Брид Шнейдер. «Через три месяца мы победим. Будет амнистия, и ваш муж вернется. Вот тогда закатим у вас пирушку». «Или вы не думаете, что мы победим?» обратился он к Швейку. «Зачем пережевывать все время одно и то же?» сказал Швейк.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 «Взяла в жильцы одного швейцара из ночного кафе, потому что у нас тут три раза был обыск, и после того, как ничего не нашли, сказали, что наше дело плохо. По всему видать, что вы опытный преступник». Швейк быстро убедился, что незнакомец устроился со всеми удобствами, спал на его постели и даже был настолько джентльменом, что удовольствовался лишь одной половиной». а другую предоставил некоему длинноволосому созданию, которое из благодарности с п а л а обняв его за шею. На полу вокруг постели валялись в перемешку принадлежности мужского и дамского туалета. По всему этому хаосу было понятно, что швейцар из ночного кафе вернулся вчера со своей дамой навеселее. «Сударь», — сказал швейк, тряся втершегося квартиранта, «сударь, как бы вам не опоздать к обеду!»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 и по удрученному выражению ее лица было видно, что она ждет от Швейка слов утешения. «Если хотите броситься из окна, — сказал Швейк, — так идите в комнату, окно я открыл. Прыгать из кухонного я бы вам не рекомендовал, потому что вы упадете в сад на розы, поломаете все кусты, и за это вам придется платить. А из того окна вы отлично слетите на тротуар, и если вам повезет, сломаете себе шею». Если же не повезет, то вы переломаете себе только ребра, руки и ноги, и вам придется платить за лечение в больнице». п а н и Мюллер заплакала, тихо пошла в комнату швейка, закрыла окно и, вернувшись, сказала. а д у и т На п р и в а ш е м сударь, ревматизме это нехорошо». Затем, постелив постель и с необычайной старательностью приведя все в порядок, она вернулась, все еще заплаканная,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 и рекомендовали мне в жильцы чтобы мне одно и боязно не было этого швейцара из ночного кафе которого вы выбросили уж и натерпелся я от этой полиции пани мюллер вздохнул швейк вот скоро увидите сколько их сюда придет за собаками не знаю расшифровали ли те кто после переворота просматривал полицейский архив статьи расхода секретного фонда государственной полиции где значилась сб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 Всех этих собак б р и т ш н е й д е р привел от Швейка в полицейское управление. Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Бридшнейдеру. с и н б е р н а р был помесь нечистокровного пуделя с дворняшкой, фокстерьер с ушами таксы, был величиной с в о л к о д а в а а ноги у него были выгнуты, словно он болел рахитом. Леонберг своей мохнатой мордой напоминал овчарку. У него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана. Заходил к швейку купить собаку и сам сыщик Калаус и вернулся с настоящим уродом, напоминающим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась новая пометка «Д-40К». Этот урод должен был изображать Дога. Но даже Калаусу не удалось ничего выведать у Швейка. Он добился того же, что и б р е т ш н е й д е р Самые тонкие политические разговоры Швейк переводил на лечение собачьей чумы у щенят. А ловкое закидывание из искуснейших незримых сетей кончалось тем, что Бритшнейдер увозил с собой от Швейка еще одно чудовище, самого невероятного ублюдка. И вот наступил конец знаменитого сыщика Бритшнейдера. Когда у него в квартире появилось уже семь подобных страшилищ, он, заперся с ними в задней комнате, и не давал им ничего жрать до тех пор, пока псы не сожрали его самого. Он был так честен, что избавил казну от расходов по похоронам. В полицейском управлении в его послужной список в графу у п о в ы ш е н и я по службе» были занесены следующие полные трагизма слова. сожран собственными псами. Узнав позднее об этом трагическом происшествии, Швейк сказал, «Не могу себе представить, как его соберут, когда ему придется предстать на страшном суде».